Глава 18 Пока Сергей спал, я опять подменила альбом. Я заметила, что после произошедшего Сергей несколько раз в день просматривает его, словно пытаясь удостовериться в том, что Ирина все-таки была в его жизни. А в этом, судя по всему, он крепко сомневался. На мое счастье, он категорически отказывался общаться с ее родными и справляться о ней на работе. Почему? Думаю, боялся услышать, что такой гражданке никогда не существовало. После поиска Серафимы он мало верил в удачу, а так у него оставалась хоть какая-то надежда. Собственно говоря, я была довольно проделанной работой необыкновенно хороша. Вечернее платье, орхидея в волосах, судя по всему, супруги отмечали в ресторане какое-то событие. По такая своему любопытству, я достала фото из кармашка и перевернула. На обратной стороне стояла дата и подпись «Годовщина нашего знакомства. Я счастлива». Еще не веря в свою удачу, я бросила взгляд на календарь. Сегодня, конечно, не то же самое число, это было бы слишком счастливым совпадением, но разница в неделю для мужчины ничего не значит. Они не всегда способны запомнить день свадьбы, не то что дату знакомства. Обычная инициатива празднования подобных мероприятий принадлежит женщине. Наверное, это было лишним, но я не удержалась от соблазна окончательно запутать Сергея. Пока эта земноводная сопела носом в спальне, я приготовила все необходимое. Закупила клубники, икры, шампанского, неразумное количество свечей распотрошилось неожиданно эффектно. От черной икры в льду, золотистого шампанского, глянцевой клубники веяло какой-то роковой роскошью. Лепестки роз, олеющие пятнами крови по всей комнате, источали тотчайший сладковатый аромат, мерцающие языки свечей придавали интерьеру некоторую сериаличность. Я взяла флакон духов Ирины, провела пальцем по шее, капнула на запястье, включила погромче музыку и села в кресло с альбомом в руках. Как я и рассчитывала, звуки блюза разбудили Сергея, и вскоре он возник в дверях сонный, не понимающий, что происходит. Искосо наблюдая за ним, я молча продолжал листать альбом. — Ира! — негромко позвал он. — Открой шампанское! — спустя какое-то время отозвалась я. — Это ты? — осторожно переспросил он. — Это я! — правдиво ответила я. Мелкими шажками вдоль стены он стал пробираться к выходу. Удрать решил? Нет уж, сколько приготовлений и зря. «Ты забыл, какой сегодня день», — остановила его я. Он замер. Было заметно, как он судорожно пытается заставить мозг воспроизвести хоть какую-то мыслительную операцию. В комнате резко запахло мужским потом. Перегрелся бедняга. Столько умственных усилий, и все зря. Я решила немного облегчить его страдания. Годовщина знакомства. Со вздохом помогла ему я, опустив местоимение нашего. Все-таки я не хотела, чтобы он полностью поверил в какую-то данность, например, в то, что я его жена. Та Ирина или какая-то новая, которую он не помнит из-за раздвоения личности, но которой, судя по всему, принес тоже немало страданий. А может, привидение невинно-убиенной или просто случайная девушка, в тело которой вселилась душа этой самой невинно-убиенной, неважно. Главное, чтобы он испытал чувство леденя. И я и увидела фото с годовщины. Он мельком глянул на раскрытую страницу и тут же отшвырнул альбом от себя подальше. — Теперь вспомнил? — спокойно осведомилась я. Он сжался в кресло, поджал под себя ноги, Так и просидит, пока я его не отпущу. А мне хотелось действия, хотелось пощекотать нервы. Ему и себе. Я встала, подошла к нему, протянула руку. Потанцуем? Он отрицательно замотал головой. Ну тогда пей. Смотри, это очень дорогой шампанское и икра. Ты же любишь деликатесы. Хлебушка бы, откашлившись, попросил он, с маслом для бутерброда. — Ну уж нет, мы будем есть икру ложками. — Ложками невкусно. — Зато шикарно. А ты пробовал клубнику, фаршированную икрой. Неожиданный и пикантный вкус, сочетание несочетаемого. Как ты и я, Сергей и Ирина. Банальный мышьяк и хитрый яд, который невозможно определить. Координация движений была не совсем в норме, но я привстала и дождалась, когда комната перестанет кружиться перед глазами. Сергея в ней не было, но в спальне слышалось какое-то движение. Собирает вещи, удрать намеревается. Но уж нет, я еще не отыграла спектакль. Спасибо неведомому абоненту удар пришелся по касательной. И хотя Сергею удалось на какое-то время меня отключить, сотрясение мозга, кажется, я не получила. По крайней мере, тошноты не наблюдала давая девушка, не владеющая ни одним из всевозможных восточных единоборств и даже не увлекающаяся русской борьбой. Если в определенных обстоятельствах мужчина сможет пойти на нож, то, увидев ржавый серп, даже если он находится в хрупких руках, да вспомнив одно меткое народное выражение, думаю, он как минимум растеряется». Еще в процессе подготовки к этому вечеру я вырубила в коридоре пакетники. Все-таки ужин при свечах, а Сергей мог испортить романтику и включить верх шампанского. Лицо и волосы в красном месиве от размятой клубники. «Пей», — прохрипела я, протягивая ему руку с бокалом. «Пей, все равно не уйдешь». Я максимально сконцентрировалась, подняла руку серпом, чтобы ему было лучше видно, — и медленно двинулась на Сергея. «Это не ты!» – прошептал он. «Тебя нет! Это все мое сознание! Мое второе «я!»» Я продолжала двигаться, ничего не отвечая на его слова. Мужчина охнул, ноги его подкосились, и он рухнул на кровать. Несколько секунд раздумий, а потом он протянул руку и одним махом выпил шампанское со снотворным. Ну и прекрасненько. Сейчас он урснет мертвецким сном, а я спокойно наведу порядок и отчалю. Все-таки мне удалось это сделать. — У тебя мозги вытекли, — заикаясь слабым голосом, подсказал он. — А, — беззаботно отозвалась я, — эти что ли? После этих слов я сняла пальцами часть размятой клубники с виска и слезнула с руки вкусную мякоть. Сергей медленно завалился на бок. «Ничего себе! Уже снотворное подействовало!» Я безбоязненно подошла ближе, пощупала пульс, посветила в зрачки фонариком. «Ничего, жить будет!» Внезапно в нос ударил резкий неприятный запах. «Ого! Вот именно об этом нас и предупреждал инструктор по прыжкам с парашютом. В момент наивысшей опасности организм... Ну, вы сами понимаете». Мне должно было вполне хватить времени на то, чтобы уничтожить все следы моего пребывания в этой квартире. Я включила свет и принялась за уборку. Безжалостно выбросила остатки еды из холодильника, вымыла бокалы, поменяла альбомы, собрала свечи, повесила серп на место, забрала пакет с мусором. Кажется, ничего не упустила. «Тебе не дозвонюсь». «Уже еду», — пообещала я. И до предела утопила в пол педаль газа. Несмотря на глубокую ночь, коттеджный поселок не спал. Обычно такое оживление у нас наблюдалось в новогоднюю ночь. Но до Нового года было еще несколько месяцев. До иллюминации особой я не заметила. Елочки не горели, зайчики не прыгали. Деды Морозы в сугробах не валялись. Да и до самих сугробов было еще далеко. Особое оживление царило возле нашего дома. Стоило выйти мне из машины, как в толпе соседи прошелестело: Она, говорят, организатор преступления, надо же, на вид такая тихенькая, вежливая, культурная, здоровалась всегда. Вот такие самые опасные, в тихом омуте, как говорится. Несмотря на то, что положение было серьезным, паниковать я не стала. В худшем случае посидит Ариша в обезьяннике денек, потом Алина даст показания и... Скорее всего, сменят там деда. Кажется, какое-то наказание заложный вызов предусмотрено. Стоп! Но тогда в обезьяник сядет не Алина, а Гнеушев, ведь это он организовал налет Амона на наш дом. Да, ситуация. Ладно, разберемся. Голос у деда не был подавленным, значит, ничего плохого его не сделали. Да и у кого поднимется рука на столе же старца? Вход в дом мне молча преградил симпатичный детина в бронежилете. «Я хозяйка этого дома», — пояснила я и протянула ему паспорт с пропиской. Парень сверил фотографию и оригинал и только плотнее зарекодировал дверь своим телом. «Мужчины!» — проворчала я, начиная догадываться, в чем дело. «Давно пора бы привыкнуть к тому, что женщина постоянно меняется». Я стянула парик, причесала пальцами волосы и потребовала, чтобы парень вновь сверил картинки. На этот раз фейс-контроль я прошла, живая стена отодвинула. «Очка! Обравданно!» — воскликнул дед. «Знакомьтесь, Федот Васильевич!» Капитан с необычным именем Федот скочил, вытянулся, чуть ли не щелкнул каблуками, почему-то засмущался, протянул руку. Я не стала акцентировать внимание на его оплошности и блистать знанием этикета, а просто пожала предложенную мне ладонь. Федот сразу вызвал во мне симпатию. Может, по контрасту с оставленным в доме Ирины Сергеем? Когда капитан закончил передо мной расшаркиваться, Ариша рассказал, что произошло. В общем, в захвате нашего дома не было ничего необычного. Захват как захват. Записки, оставленные Алиной, целенаправленно вели к нашему дому. Гнеушев, как человек аккуратный и законопослушный, видимо, не стал заниматься самодеятельностью и обратился к профессионалам, поэтому нас хлеб похищенный вышли без труда. Ариша, не особо против затеянной Алиной авантюре, все-таки отказался принимать участие в переговорах, и моей подруге пришлось... Я бы тоже обиделся, попытался поддержать своего приятеля Федот, если бы был гражданским. — Еще один вопрос, — не удержалась я. — Ты, дедуля, по логике должен был играть роль злодея. При таком стремительном захвате ребята вряд ли бы посмотрели на твою интеллигентную внешность и как минимум поставили бы тебе пару синяков. Как получилось, что ты сидишь передо мной такой весь ухоженный и невредимый? — Полет, ты недооцениваешь силу моей логики и мощь смекалки. Как только эти ребята пересекли ворота поселка, охранники предупредили меня по телефону. Алина привязала меня к стулу, а сама спряталась за дверью. У кого же поднимется рука на старца в путах? Они обыскали дом, никого не нашли, кроме Алины, немного успокоились, и только после этого твоя подруга призналась, что все это розыгрыш с целью проверки ее перспективного жениха. Зря только она сделала это в его присутствии. Мужчины не очень любят в рубаху парня из закаленной ветрами скалолазки в рафинированную барышню. Видимо, именно поэтому в городе ее знает каждый второй, а каждый третий считает ее своим другом. Я не стала гнушаться и присела на краешек стула. Естественно, не из голода, а из любопытства. После того, что произошло в квартире Ирины, мне действительно хотелось общения с честными и бесхитростными людьми. Честные и бесхитростные – это я про бойцов ОМОНа, а не про Алину. Наше простое застолье являло из себя запасы, которые я накануне притащила для деда. Водку раздобыли ребята, через какое-то время появилась гитара, и я тихо выскользнула из-за стола. Спать не оставалось пару часов от силы, вдруг страшно разболелась голова от нервного перенапряжения, облаков табачного дыма, которые расслабившись, напускали бойцы, а, скорее всего, от удара бутылкой из-под шампанского». Где-то гостиной уже не было, только Федот сидел на кушетке, задумчиво рассматривая дверной проем. «У меня знакомые строители есть», — констатировал он, увидев меня. «Утром придут, все сделают. Извините, хозяйка, так получилось». «Ничего-ничего», — вежливо ответила я. «Понимаю служба». Из кухни донесся стройный хор голосов. Запевала Алина, у нее неожиданно оказался сильный голос и неплохой слух. Ты это, слышь, вдруг перешел он на шепот. Вызови мне сюда подругу твою, а то там, ребята, а мне ей пару слов сказать надо. Ну что же, Федот, парень, что надо, наверное, именно такой оленей нужен. По крайней мере, вдвоем им не будет скучно.